Глава двадцать третья Иногда Филипп вспоминал о королевской школе в Теркенбери и посмеивался, гадая, чем там заняты в эту минуту. Иногда ему снилось, что он все еще в школе, и, просыпаясь в своей башенке, он испытывал необычайное удовлетворение. Лежа в постели, он видел огромные кучевые облака, висевшие в синем небе. Он наслаждался свободой. Он мог ложиться, когда хотел, и вставать, когда ему нравилось. Никто им не командовал. Его радовало, что ему не приходится больше лгать. Они договорились с профессором Эрлином, что тот станет учить его латыни и немецкому. Каждый день к нему приходил француз и давал уроки французского. А в качестве учителя математики фрау-профессорша рекомендовала англичанина, изучавшего филологию в университете. Это был некий Уортон. Он снимал комнату в верхнем этаже запущенного дома. Дом был грязный, неопрятный, в нем воняло на все лады. В десять часов утра, когда появлялся Филипп, Уортон обычно был еще в постели, вскочив, он натягивал грязный халат, совал ноги в войлочные туфли и, пока давал урок, поглощал свой скудный завтрак. Это был приземистый человек, растолстевший от неумеренного потребления пива, с густыми усами и длинными растрепанными волосами. Он прожил в Германии уже пять лет и совсем онемечился. Он с презрением говорил о Кембриджском университете, где получил диплом, и с горечью о возвращении в Англию, где его после защиты диссертации в Гейдельберге ожидала педагогическая карьера. Он обожал университетскую жизнь в Германии с ее независимостью и веселым компанейством. Он был членом Большеншафт, студенческой корпорации, и обещал сводить Филиппа в Кнайпе. Пивную. Не имея ни гроша за душой, он не скрывал, что уроки, которые он дает Филиппу, позволяли ему есть за обедом мясо вместо хлеба с сыром. Иногда после бурно проведенной ночи у него так трещала голова, что он не мог даже выпить кофе и давал урок с большим трудом. Для таких случаев он хранил под кроватью несколько бутылок пива. Кружка пива, а за нею трубка, помогали ему переносить житейские невзгоды. «Клин клином вышибай!» – зарекал он, осторожно наливая себе пиво, чтобы пена не мешала ему поскорее добраться до влаги. Потом он рассказывал Филиппу об университете, о ссорах между соперничавшими корпорациями, о дуэлях, о достоинствах того или иного профессора. Филипп больше учился у него жизни, чем математики. Иногда Уортон со смехом откидывался на спинку стула и говорил, «Послушай, а мы ведь сегодня бездельничали!» «Вам не за что мне платить!» «Какая ерунда!» — отвечал Филипп. «Тут было что-то новое, очень интересное, куда более важное, чем тригонометрия, которую он все равно не понимал. Перед ним словно распахнулось окно в жизнь». Он глядел на нее, и душа его замирала. «Нет уж, оставьте ваши грязные деньги себе», — говорил Ортон. «Ну, а как вы намерены обедать?» — с улыбкой спрашивал Филипп. Он отлично знал денежные дела своего учителя. Ортон даже попросил его выплачивать по два шиллинга за урок еженедельно, а не ежемесячно. Это облегчало дело. «Черт с ним, с обедом!» Не впервой мне обедать бутылкой пива, это прочищает мозги. Нырнув под кровать, просто не посерели, как давно они были не стираны, он вывел оттуда новую бутылку. Филипп был еще молод и, не разбираясь в прелестях жизни, отказался разделить ее с ним. Ортон выпил пиво в одиночку. «И долго вы собираетесь тут жить?» — спросил как-то раз Ортон. Оба они с облегчением перестали делать вид, будто занимаются математикой. — Не знаю, наверное, около года. Родные хотят, чтобы потом я поступил в Оксфорд. Уортон пренебрежительно пожал плечами. Филипп, к удивлению своему, узнал, что есть люди, которые не чувствуют благоговения перед этим оплотом науки. — Зачем вам туда поступать? Вы ведь так и останетесь шкалером, только более почтенным. А почему вам не пойти в здешний университет? Один год в Германии ничего вам не даст. Проведите здесь пять лет. Знаете, в жизни есть две хорошие вещи. Свобода мысли и свобода действия. Во Франции вы пользуетесь свободой действия. Вы можете поступать как вам угодно. Никто не обращает на это внимания. Но думать вы должны, как все. В Германии вы должны вести себя, как все. Но думать и можете как вам угодно, кому что нравится. Лично я предпочитаю свободу мысли, но в Англии вы лишены того и другого, вы придавлены грузом условностей, вы не вправе ни думать, ни вести себя, как вам это нравится, а все потому, что у нас демократическая страна, наверное, в Америке еще хуже. Он осторожно откинулся на стуле, одна из ножек расшаталась, и было бы жаль, если бы такая... Пышная тирада закончилась падением на пол. «Мне нужно в этом году вернуться в Англию. Но если я смогу наскрести деньжат, чтобы не протянуть ноги, я задержусь здесь еще на год. А потом уж придется уехать и покинуть все это». Широким жестом он обвел грязную мансарду с неубранной постелью, разбросанную на полу одежду, шеренгу пустых пивных бутылок у стены, кипы растрепанных книг без переплетов во всех углах. Покинуть все это ради какого-нибудь провинциального университета, где я попытаюсь получить кафедру германской филологии. И начну играть в теннис, заходить в гости на чашку чаю. Прервав свой монолог, он... Иронически оглядел с ног до головы Филиппа, опрятно одетого, с чистым воротничком, с аккуратно зачёсанными волосами. И боже мой, закончил он, мне придется умываться. Филипп покраснел, он почувствовал в своем щегольстве какое-то неприличие. С недавних пор он стал уделять внимание своей внешности и вывез из Англии изрядную коллекцию галстуков. а лето победно вступало в свои права. Один день был прекраснее другого. Небо стало таким дерзко-синим, что подстегивало, как удар хлыста. Зелень деревьев в парке была до крикливости яркой, а белизна освещенных солнцем домов слепила чуть не до боли. Возвращаясь от Уортона, Филипп иногда садился в тень на одну из скамеек парка, радуясь прохладе и наблюдая за узорами, которые солнечные лучи рисовали на земле, пробиваясь сквозь листву, и душа его дрожала от восторга, как солнечный луч». Он наслаждался этими минутами безделья, украденными у занятий. Иногда он бродил по улицам старого города. Филипп с благоговением глядел на студентов-корпорантов с багровыми шрамами на щеках, щеголявших в своих разноцветных фуражках. После обеда он бродил по холмам с девушками из дома фрау-профессорши, а иногда они отправлялись вверх по реке и пили чай в тенистом садике возле какого-нибудь трактира. По вечерам они кружили по городскому саду, слушая, как играет оркестр. Вскоре Филипп изучил склонности обитателей пансиона. Старшая дочь профессора, фрейлайн Текла, была обручена с англичанином, который прожил 12 месяцев в их доме, обучаясь немецкому языку. Свадьба была назначена на конец года. Но молодой человек писал, что его отец, оптовый торговец с каучуком из Слау, не одобряет этого брака, и Фройлен Теклу часто заставали в слезах. Не раз видели, как она неумолимо сдвинул брови и решительно в губы, перечитывает вместе с матерью письма неподатливого жениха. Текла рисовала акварелью, и порой они с Филиппом отправлялись писать этюды, пригласив одну из девушек для компании. У хорошенькой фрейлян Двиги тоже были свои любовные неурядицы. Она была дочерью берлинского коммерсанта, а в нее влюбился лихой гусар, чье имя? Представьте, писалось с аристократической приставкой «Фон». Его родители возражали против брака с девицей из торгового сословия. Ее отправили в Гейдельберг, чтобы она о нем позабыла. Но она никогда, никогда его не забудет. Фрайлайн Гедвига продолжала с ним переписываться. Он же предпринимал отчаянной попыткой убедить непреклонного отца изменить свое решение. Все это она поведала Филиппу, примила, вздыхая и нежно краснея, показав ему фотографию неунывающего лейтенанта. Филиппу она нравилась больше других девушек в доме фрау-профессорши, и на прогулках он всегда старался держаться с ней рядом. Он заливался краской, когда остальные потрунивали над явным предпочтением, которое он ей оказывал. Он даже объяснился фрау-лянгедвиге первый раз в жизни, Но, увы, это случилось нечаянно. В те вечера, когда они не гуляли, девушки пели песенки в зеленой гостиной, а услужливая фрайлайн Анна прилежно аккомпанировала. Любимая песня фрайлайн Гедвиги называлась «Их либедих» — «Люблю тебя». Однажды вечером она ее спела, и они с Филиппом вышли на балкон полюбоваться звездами Ему вдруг захотелось сказать ей что-нибудь приятное о ее пении, он начал их liebe дих, говорил он по-немецки, с запинкой, с трудом подбирая нужные слова. На этот раз он сделал совсем маленькую паузу, но прежде чем он успел окончить фразу, фрёлян Гедвига сказала «Ах, Herr Keri, Sie müssen mir nicht du sagen. «Ах, Геркери, вам не следует говорить мне «ты», — Филиппа бросила в жар, — разве он посмел бы позволить себе такую фамильярность? Он совсем потерял дар речи. С его стороны было бы неделикатно доказывать, что он вовсе и не думал объясняться, а просто упомянул название песни. «Иншульдегензи». «Извините меня», — сказал он. «Ничего», — прошептала она. Она мило улыбнулась, тихонько пожала его руку, а потом вернулась в гостиную. На другой день он чувствовал себя так неловко, что не мог вымолвить ни слова, и, сгорая от смущения, всячески избегал с ней встречи. Когда его, как всегда, позвали на прогулку, он отказался, сославшись на то, что ему надо заниматься. Но фройлян Гедвига нашла возможность поговорить с ним с глазу на глаз — — Почему вы себя так ведете ласково? — спросила она. — Знаете, я нисколько на вас не в обиде за вчерашнее. — Что же вы можете поделать, если меня полюбили? Мне это даже лестно. Но хотя официально я и не обручена с Германом, я считаю себя его невестой и никогда не полюблю никого другого. Филипп снова вспыхнул, но ему удалось принять вид отвергнутого влюбленного. — Надеюсь, вы будете очень счастливы, — сказал он.